Знакомство. Утром в среду Петрович заметил в клубе какое-то оживление. Глядя на бродивших по галереям будущих самоубийц, аудитор заглянул в широко открытую дверь в залу. Ага. Вот и индивидуальные кабинки и длинный праздничный стол. У дальнего конца стола разговаривали двое. Один, тот, что стоял к Петровичу спиной, высокий и худощавый в шелковом пиджаке и с цветным платком вокруг шеи, высоко поднятым надворотником. Другой, такой же высокий, но очень широкий в плечах, цветом лица какого-то нездешнего загара. Петрович быстро ретировался. А я думал, что аперитивы проходят только по вечерам. И раскланиваясь: "Добрый день! Добрый день!" пробрался в свою уборную и закрыл за собой дверь. Если честно, то не очень приятное зрелище. А на столе его ждала справка из строительной компании. Таблица. Расход досок из сосны, столько то погонных, столько то кубических метров. Отраслевые нормативы расхода древесины по строительно-монтажным работам. Метизы это значит гвозди и шурупы, Навес, столько сколько-то кг. Время работы плотников в часах, из них столько то высотных. Наверное, эти высотные за то, что плотники, забравшись на длинную стремянку, приколачивали стропила для занавеса. Опять отраслевые нормативы. А вот и занавес, заказан у субподрядчика. Копии заказа на поставку и счета на оплату прилагаются. Накладные расходы, транспортные расходы, Все более чем по уму. У аудитора даже не возникло желания перепроверять актуальность отраслевых нормативов, и тем более строить догадки, как плотники распилили накладные между фирмой, и если ли подозрение Шулера действительно небезосновательно с секретарём клуба. Если Оля Лилуковой и имеет что-то со спектаклей, то пусть это останется его маленьким делом. К такому документу придраться трудно. Молодец, сказочник. Оперативно выполнил домашнее задание. Ну, если хвалить, так хвалить. Посмотрим сегодня расходы на закупку напитков и продуктов. Петрович подошел к стеллажу, нашел папку Поставщики, уселся за стол, закурил трубку, нажал кнопку звонка. Пусть Марта принесет мне кофе. И стал просматривать закупки соков, минеральной воды, напитков. Линейка, как в хорошем баре даже рисовая водка. Интересно, чего-нибудь нет? И поставщики разные. Видимо, секретарь изучает рынок и не закупает большим оптом. Вот монастырское вино напрямую из монастыря. Еще раз молодец. Вошла служанка. Он попросил на английском big americano. Она улыбнулась и вышла. Теперь продукты для кухни. Ну, здесь должно быть всё в порядке свинина, говядина, баранина, птица, кролики. Я в субботу тоже полакомлюсь кроликам. Хлеб. Петрович не стал читать дальше. Все бумаги в порядке. На всякий случай тут опять вспомнились транспортные расходы. Надо только проверить сумму накладных с итоговой цифрой. Нудно, но надо. Пока он пересчитывал накладные, было выпито два кофе. А отбега глазами по кроликам и птица засосала под ложечкой. Так что Марта с меню пришла очень, кстати. Он выбрал сыр и утку в клюкве, если уж птица, так птица. Апельсиновый сок, orange juice. И встал из-за стола. Пойду вымою перед обедом руки. Он уже было взялся за ручку двери туалета, как та сама открылась изнутри, и Петрович Нос к носу столкнулся с выходившим мужчиной. Густая седая шевелюра, какая-то неестественная бледность лица, на кончике носа даже видна пудра, массивные очки, из-под которых на Петровича высоко поднялась седая кустистая правая бровь. Пробормотав: "Простите", мужчина быстрым шагом пошел по коридору. Аудитор посмотрел ему вслед. И плечи пиджака как-то неестественно приподняты. Наверное, подплечники, догадался Петрович. И пудра, отчаянные попытки выглядеть моложе. Интересно, буду ли я подкладывать подплечники в его возрасте? Он аппетитно запивал хлебец, обмакнутый в утиный соус с клюквой, когда дверь открылась, и в кладовую вошёл секретарь. Приятного аппетита. Мы уже можем потихонечку собираться. Да, ответил Петрович. В чем преимущество трубки? Сытный обед не вызывал автоматического желания покурить. Я буду готов через пять минут. Хорошо, тогда я буду ждать вас на улице. Мы поедем на моей машине. По дороге аудитор красочно, не без комплиментов собеседнику, отчитался, Щеки секретаря даже порозовели от удовольствия о результатах прошедшего дня, а потом спросил: "Скажите, а сегодняшнее оживление это было что?" Очередная терапия нашего психиатра. Он пригласил выступить перед членами клуба бывшего солдата удачи. Знаете, таких еще называют дикими гусями. Военные наемники всяких там нестабильных африканских режимов. И что он рассказывал? Делился, как в бою Когда тут секретарь слегка ухмыльнулся. Смерть смотрит прямо в глаза, возникает желание жить, и как эта жажда жизни усиливается с каждым последующим боем. Как ночью в зарослях болотного тростника, боясь даже пошевелиться, чтобы не обнаружить себя, так что пиявки без сопротивления заползали под воротник и сосали его кровь, он мечтал, знаете о чем? О простом бигмаке впечатляет. А такая работа это разве не поляна массавика? Вы догадливы. Да, конфликт был. Массовик, узнав о предстоящем выступлении, устроил скандал. Мол, свяжитесь с председателем, он наверняка будет против. Это уже не психотерапия, а известно что. У нас есть среди членов и молодежь. Еще скажут в департаменте безопасности, что мы проводим агитацию в иностранные легионы. А вы? Что я связался с председателем, оставил письмо до востребования на телеграфе, через две недели получил ответ. Идея очень хорошая, одобряю. Массовик очень обиделся и сегодня даже не пришел. демонстративно. Значит, те двое не члены клуба, подумал аудитор. Загорелый, дикий гусь, а второй в шелковом пиджаке и платке стиля пейсли, психиатр. Пейсли огуречный узор, известный с глубокой древности, получивший в Европе свое название от шотландского города Пейсли, где производились ткани с таким узором. "Тот еще гусь", усмехнулся про себя Петрович. "Я его именно таким и представлял. Хорошо, что он стоял ко мне спиной. В субботу можно спокойно идти на лекцию инкогнито". Машина въехала во двор прихода. Несмотря на промозглую погоду, их ждали на улице. Высокая фигура, издалека выдававшая благородное происхождение, и приземистая, объемная, добродушная карикатура на священника. Дон Кихот и Санчо Панса у ворот рая. Посетители вышли из машины и направились к встречающим. Позвольте вас представить. Секретарь сделал жест рукой. Отец Петр, пресвитер и отец Банифаций, наш священник, а это доктор Петрович, наш аудитор. Стороны учтиво, не пожимая рук, раскланялись, и пресвитер жестом пригласил гостей в церковь. Внутри все дышало достоинством таинств и светской ухоженностью. Слушая рассказ отца Петра об истории храма, главным образом об исторических вехах его реконструкций и ремонтов, Видимо, они только так и понимают мирскую суету профессии аудитора. Петрович разглядывал внутреннее убранство церкви. Он мало что понимал во фресках и капеллах, но зато хорошо усвоил уроки его любимых авторов средневековых историй. Отец Бенефации. Святой Бенефации английский священник-миссионер Винфрид, получивший в 719 году благословение папы Римского принявший имя банифаций и ставший архиепископом майнца, современной столицей земли Рейнланд-Пфальц, Германия. Надо же какое совпадение, сказал Шнайдер, рассматривая его зажигалку, сделанную на том же заводе, что и роковой именной пистолет. Гай Фокс от религии. Неужели ты, как и твой святой, тоже прибыл на континент обращать язычников? Так и подмывало спросить. А вы говорите по-английски. Они обошли алтарь. Здесь и находится, сказал привратник то, что вас интересует. Он открыл маленькую дверцу. Там показалась достаточно просторная комната. Ничего примечательного, я так подумал Петрович и представлял себе место для душевных спасительных бесед. Все аккуратно и добротно отремонтировано. Но это все никак не тянет на тридцать квадратных метров. Его внимание привлекла дверь в задней стене комнаты. А эта дверь. Куда она ведет?» Видите ли, обратился к нему Дон Кихот, а Санчупан состоял и только кивал головой. Там раньше располагалась келья нашего звонаря, но он почил. Нам пришлось оборудовать автоматическую звонницу, а келью занял отец Бонифаций». Он решил жить при приходе и с одобрения общины переехал сюда. Конечно, там мы тоже сделали ремонт. В общей сложности получилось 30 квадратных метров. Петрович сделал шаг в направлении двери, но его мягко удержала рука секретаря. "Но мы же не будем вторгаться в частные покои отца Бонифация, не так ли?" Петрович обернулся, посмотрел на добродушное лицо священника. "Нет," Это даже не Санчо Панса, а как будто только что вышедший из-под пера Ярослава Гашика священник-пивовар. И утвердительно кивнул головой. Обратно они ехали в хорошем расположении духа. Секретарь, потому что визит прошел гладко, а аудитор, потому что священника с таким лицом можно вычеркнуть из всех списков всех подозрений. Конечно, и в таком тихомом уще может что-то водиться но скорее всего Шуллера, говоря о мальчиках, просто злословил. Секретарь выразил готовность довести аудитора до самого бюро, и Петрович не возражал. Но пауза немного затянулась, и он не просто так. Он уже настроился на новости от Любляны, вспомнил ее брови и поэтому спросил: "А у кого-нибудь из членов вашего клуба нет такой привычки по-актерски поднимать брови?" А почему вы спросили? Встречный вопрос был задан настолько благодушно, совсем не как прежде. И пользуясь моментом, Петрович продолжил. Да, сегодня показалось и подумалось, нет ли среди ваших членов бывших актеров?» «Актеры есть. Секретарь добродушно и неспешно крутил баранку. «Причем, как вы верно подметили, бывшие даже отказываются играть в наших спектаклях. Ну такой привычки я не припоминаю. Да, и разглядываю я их по сути только один раз при записи в клуб. Э, хотя нет. Вспомнил. Был здесь когда-то один. Я его запомнил, потому что из-за него нам пришлось уволить юриста. Постфактум. Секретарь сделал паузу, видно подбирал подходящее слово, чтобы не оскорбить память усопшего, но не нашел. Тот оказался без Ничего, ни денег, ни дома, ни квартиры. Я тогда страшно ругался. Так вот, тот как раз при чтении договора несколько раз поднимал бровь, причем одну. Вот мы и приехали. Спасибо и до завтра. Это вам спасибо. Петрович поднимался по лестнице в чудесном настроении. Ах ты, сукин сын, мелкий шулер, неудачник. Даже девочку руками потрогать не можешь из-за своей экземы. И всех от зависти мешаешь с дерьмом. Может, на меня никакого компромата нет? Он открыл дверь приемной, и из-за стола поднялась очень встревоженная Любляна. Дорогой, я с таким нетерпением тебя сегодня ждала. Когда я вчера передала твое приглашение Кристине, она сказала, что обязательно придет и что будет очень осторожной, поскольку сама боится тех из клуба. Тут Любляна кивнула головой куда-то в сторону. "Какого?" она не сказала. "Я всю ночь не спала, крутилась. Утром в библиотеку, выполнять твое задание. К сожалению, у них нет подшивок провинциальных газет. Но поскольку у меня оставалось время, я стала искать по электронному каталогу про клубы, про самоубийц. И вот что я нашла. С тем же адресом, который ты написал для Милены." Знакомая страница из статистического справочника. Петрович улыбнулся. Что ты улыбаешься? Наш клиент клуб самоубийц? Петрович подошел и обнял ее. Секретарша стала вырываться из его объятий. Перестань улыбаться. Все, сегодня ты переезжаешь ко мне. Так будет безопаснее. Дорогая, твои опасения напрасны. Все идет своим чередом. Да, это клуб главной задачей которого является избавление отчаявшихся людей от их навязчивой идей. И поскольку они ведут кое-какую хозяйственную деятельность, то им понадобился аудитор. Мне тоже поначалу было не по себе, но оказалось, что мои страхи безосновательны. Я и твоей Кристине завтра скажу, что беспокоиться незачем». Точно? Да, да. Тогда держи. И Любляна протянула страницу рукописного текста. Что это такое? Когда я не нашла подшивок газеты из Рейнэнзиштатта, я вспомнила, что тебя интересовали рождественские гуляния, и позвонила туда, в их Гранд-отель. Там оказался очень любезный мальчик. Он даже хотел мне отправить по факсу рекламный буклет, но тот не пролезал в аппарат, бумага плотная. Поэтому он мне все с этого буклета продиктовал, а я записала Все, что у них происходило перед Рождеством. Петрович глянул на список. Какая ты умница, подумал он. Как он и предполагал: скачки и еще карточный турнир, праздничное ледовое шоу, танцы, спектакли и гуляния, А на закуску европейская премьера американского вестерна. Аудитор наклонился и поцеловал Любляну. Пошли, выпьем.